в Шотландии ряд по меньшей мере из 18 камней в 11 стригальщиках ориентирован на точку восхода солнца в день равноденствия. Ось сооружения в Ланхеде отмечает восход солнца в день солнцестояния. Линия семи камней в Дервайге указывает на крайнее положение луны в дни солнцестояния. том распространил свои исследования на поиски соответствий и для некоторых звёзд, а также для склонения солнца через 16 равных интервалов на протяжении тропического года. Исследования эти, возможно, потребуют дальнейших подтверждений, в частности, опирающихся на перечисленные в данной статье критерии. Например, том использует направление на звёзды, чтобы датироваться оружие с точностью до 10 лет. Он обращается к звёздам вплоть до видимой величины 1,8, что чрезмерно увеличивает число мишеней, а иногда он опирается на неоднородные ориентиры. До 1965 год исследовал Цеатюакан близ Мехико ещё направление на Плеяды и или на Солнце. Говоря о значении астроархеологии для истории и науки, интересно отметить свидетельства о математических достижениях культур, не имевших письменности. Том 1955 1961 1962 и 1964 продемонстрировал, что расположение кругов из камней и других мегалитических сооружений подразумевает немалые знания, включающие использование какого-то эквивалента угольника и угломера, а также, возможно,численных соотношений, характерных для теоремы Пифагора. Магрейл и Кармайкл, 1963, опубликовали сообщение о каменном мелипсе у Макремурн на острове Орран. Александр Маршек, 1964, утверждал, что мамонтовый клык с метками, относящийся к поздней мадленской культуре, возможно, служил для отсчёта трёх или четырёх лунных месяцев. Наскальные рисунки в Каньчал-де-Магома и в Абри-де-Ла-Свиньяс в Испании могут быть истолкованы как антропоморфные символы, окружённые обозначениями дней синодического месяца. Сэр Норман Лакьер опубликовал серию статей под общим заголовком Заметки о Стоунхендже. где рассматриваются многие мегалитические сооружения в различных местах от Оркнейских островов до Корнуэлла. 1901, 1902, 1905, 1906. Он предположил существование у них ориентации на солнце и на некоторые звёзды. Его расчёт ориентации Стоунхенджа на точку восхода солнца в день летнего солнцестояния был подтверждён автором настоящей статьи, а нескольких других сооружений, томам. Другие сооружения Великобритании, упомянутые в этих статьях, могут статьницей оплатить дальнейшие их исследования. По общему мнению, Локьер не слишком правомерно вторгался во вторую половину термина астроархеология и допускал выпады, которые, к сожалению, вывели из себя специалистов-археологов. Его статья "Несколько вопросов археологам" 1905 г. появилась в Nature по явному недосмотру редактора, которым был тогда сам сэр Норман. В заре астрономии 1894 г. Лакьер посвящает несколько сот страниц рассмотрению египетской хронологии, мифологии, религии, и календарные системы с точки зрения астронома. Столь широкий подход был преждевременным.